«Мне было очень приятно принимать вас у себя, моя дорогая», — сказала мисс Минерва, когда Аня после завтрака собралась уходить. «Мы по-настоящему весело провели время, не правда ли? Хотя я так долго живу одна, что почти разучилась вести беседу. И вряд ли нужно говорить, какое это удовольствие встретить такую очаровательную и неиспорченную юную девушку в наш легкомысленный пустой век». «Я не сказала вам вчера, что это был мой день рождения, и мне доставило большую радость присутствие в моем доме юного существа. Теперь нет никого, кто помнил бы мой день рождения», — мисс Минерва слегка вздохнула. «А некогда. Таких было множество». «Ну, думаю, вам пришлось выслушать довольно мрачную хронику» заметила в тот вечер тетушка Чети. Неужели же все то, о чем рассказала мне мисс Минерва, действительно имело место? спросила Аня. Как ни странно, это так, сказала тетушка Чети. Много ужасных событий произошло в семье Тамгалонов. Не думаю, что их было намного больше, чем в любой Большой семье, насчитывающей шесть поколений, пожала плечами тетушка Кейт. О, я полагаю, что больше. Похоже, на их семье действительно лежит проклятие. Так много их умерло скоропостижно или насильственной смертью. Конечно, у них в роду есть склонность к умопомешательству, все знают. Это само по себе проклятие. Но я слышала старую историю, подробности, правда, не припомню, о плотнике, который строил дом и проклял его. Что-то такое насчет контракта. Старый пол Тамгалон заставил плотника выполнить все условия их соглашения. И тот разорился. Дом стоил гораздо больше, чем предполагалось во время заключения контракта. «Мисс Минерва, как кажется, в известной мере, гордится этим проклятием», — заметила Аня. «Бедная старушка. Это все, что у нее осталось», — отозвалась Ребекка Дью. Аня улыбнулась, услышав, как величественную мисс Минерву называют бедной старушкой. Вернувшись в свою башню, она написала Гилберту. Я думала, что дом Тамгалонов сонное старое место, где никогда ничего не случается. Что ж, возможно, там ничего не случается сейчас, но явно случалось. Маленькая Элизабет всегда говорит «а завтра». Но старинный дом Тамгалонов это вчера. И я рада, что не живу во вчера, и что завтра все еще мой друг конечно мисс минерва любит как любили все там галоны быть в центре внимания и черпает бесконечное удовлетворение в воспоминаниях о семейных трагедиях они для нее тоже что муж и дети для других женщин но гилберт как бы ни постарели мы в предстоящие годы давай никогда не позволим себе видеть жизнь одной сплошной трагедией и упиваться этим Мне бы очень не хотелось жить в доме, которому 120 лет. Надеюсь, что когда у нас появится наш дом мечты, он будет или совсем новым, без призраков и традиций, или таким, в котором до нас жили сравнительно счастливые люди. Я никогда не забуду ночь, проведенную в доме Тамгалонов. К тому же, единственный раз в жизни я встретила особу, которая сумела меня переговорить. Глава двенадцатая Такой уж была рождена маленькая Элизабет Грейсон. Она всегда ожидала каких-нибудь событий. И даже то обстоятельство, что под бдительным оком бабушки и женщины события происходили редко, никогда ни в малейшей степени не омрачало ее надежд. Что-то обязательно должно было когда-нибудь случиться, если не сегодня, то завтра. Когда в шумящих тополях поселилась мисс Ширли, Элизабет почувствовала, что завтра должно быть совсем близко, а поездка в зеленые мезонины помогла ей еще лучше представить, каким оно должно быть. Но теперь в июне в конце третьего и последнего года работы мисс Ширли в Саммерсайской средней школе сердце маленькой Элизабет упало упала прямо в хорошенькие ботиночки на пуговках, в которые бабушка всегда обувала ее. Многие дети в школе, где училась Элизабет, с завистью смотрели на эти красивые ботиночки из козловой кожи. Но маленькая Элизабет была равнодушна к любым красивым ботиночкам, если не могла шагать в них путем, ведущим к свободе. А теперь еще и ее обожаемая мисс Ширли уезжает от нее навсегда. В конце июня она расстанется с Саммерсайдом и вернется в прекрасные зеленые мезонины. Мысль об этом была просто невыносима для Элизабет, и напрасно мисс Ширли обещала, что летом, прежде чем выйдет замуж, возьмет ее погостить в зеленые мезонины. Маленькая Элизабет почему-то чувствовала, что бабушка не отпустит ее во второй раз. Элизабет знала, что бабушка никогда не одобряла ее близких отношений с мисс Ширли. — Это будет конец всему, мисс Ширли! — всхлипывала она. — Давай надеяться, дорогая, что это только начало чего-то нового! — бодро возразила Аня. Однако и сама она была удручена. От отца девочки не было никаких вестей. То ли письмо, отправленное на адрес фирмы, не попало в его руки, то ли ему не было дела до положения дочери. А если ему нет дела, то что будет с маленькой Элизабет? Уже сейчас, в детстве, ей приходится нелегко. Но что будет потом? «Эти две старушенцы замуштруют ее насмерть», — сказала Ребекка Дью, и Аня почувствовала, что правды в этом замечании куда больше, чем изящество. Элизабет понимала, что ее муштруют. Особенное возмущение вызывало у нее то, что этим занималась не только бабушка, но и женщина. Конечно, было неприятно Терпеть это и от бабушки, но, скрепя сердце, можно все же согласиться с тем, что бабушка, возможно, имеет определенное право командовать тобой. Но какое право имеет женщина? Элизабет всегда хотелось прямо спросить ее об этом. Она спросит когда-нибудь, когда наступит завтра, и с каким удовольствием посмотрит она тогда, какое выражение лица будет у женщины. Бабушка никогда не позволяла Элизабет ходить на прогулку одной из опасения, как она говорила, что девочку могут украсть цыгане. Они украли какого-то ребенка однажды лет сорок назад. Теперь цыгане появлялись на острове очень редко, и Элизабет чувствовала, что эти опасения всего лишь предлог. Но зачем бабушке беспокоиться, украдут ее или нет? Элизабет знала, что бабушка и женщина совсем не любят ее. Да они никогда даже не называли ее по имени, когда говорили о ней. Для них она всегда была просто ребенок. Как неприятно было Элизабет слышать, что о ней говорят «ребенок» точно так же, как могли бы сказать «собака» или «кошка», если бы в доме были эти животные. Но когда Элизабет осмелилась возразить, бабушкино лицо сделалось красным и сердитым, и Элизабет была наказана за дерзость, а женщина наблюдала за происходящим, и вид у нее был очень довольный. Элизабет часто спрашивала себя, почему женщина ее ненавидит, зачем кому-то ненавидеть тебя, если ты такая маленькая. Стоишь ли того, чтобы тебя ненавидеть? Елизабет не знала, что ее мать, которая рождение дочери стоило жизни, была любимицей этой ожесточившейся старой женщины.